Все что-то кричали, каждый норовил пожать линии руку, предлагал выпить, но я упорно тащил девушку к выходу. Я ничего не слышал, вернее, не слушал, потому что искал глазами угрюмые рожи близнецов и был так заведен, что встань у меня на пути кто-нибудь с подозрительной физиономией или просто тронь за руку. Я бы не пожалел кулака, чтобы выбить этому типу все зубы. Наконец мы выбрались наружу. И хоть улица была пуста, я ни на секунду не переставал вертеть головой по сторонам и успокоился лишь в машине, да и то только, когда она благополучно завелась, и мы поехали. Убедившись, что погони нет, Я повернулся к линии. Ее правая рука прижимала к ране полотенце а левая поддерживала правый локоть. Она вся дрожала. «Закрой окно, Шелл. Очень холодно». Я, оказывается, настолько увлекся мыслями о случившемся, что совершенно не отдавал себе отчета в том, как она одета. Хотя, точнее было бы сказать, раздета. Туфли, чулки, черные шортики и едва прикрывающая грудь болеро. И больше ничего. Совсем ничего. Я поднял стекло. — Как ты себя чувствуешь? — Окей. — Все в порядке, Шелл. Только я не привыкла возвращаться домой в таком виде. — Знаю но мы сейчас едем не к тебе домой. Мы ехали в направлении Голливуда и больше не разговаривали. Я думал, кому-то придется жестоко поплатиться за сегодняшнее. Но перед тем, как этот кто-то сполна заплатит, мне еще нужно много узнать. Дело принимало самый серьезный оборот, и я бы... Немало дал за то, чтобы понять, почему Джорджия решилась на убийство и чуть было не утащила с собой в могилу и меня. И, боже правы, это ведь лишь начало. А кроме того, при здесь Трэйси Мартин? И если при чем, то где ее искать? На бульваре Сансетт Движения в этот час почти не было, и моим размышлениям никто не мешал. В начале третьего мы свернулись с бульвара налево, проехали Вайн, затем вниз через Малроуз и выехали к Спартан-апартамент-отелю на Норд-Росмор. Я припарковался через дорогу напротив. — Где мы? — Куда приехали? — спросила Лина. — Ко мне. Я здесь живу. Ее зубы влажно блеснули в темноте. — Значит, ты меня больше не боишься? — Послушай, милая, ты была сегодня на волоске. И если только это не несчастный случай, а я не думаю, что это несчастный случай то за ним последуют и другие события. — Никто не поручится, что в твоем отеле тебя не ждут. — А здесь ты в безопасности. Лина тихонько засмеялась. Смех приятно журчал у нее в горле, в то время как мое горло снова пересохло. И вдобавок мне надо задать тебе пару вопросов. Опять смех. Чертовка. Я обошел капот и помог ей выйти из машины. Впрочем, в помощи она совсем не нуждалась, хотя в тот момент это не имело никакого значения. Нас встретил Джимми, двадцатилетний служащий, временно заменявший консьержа. — Добрый вечер, мистер С... Но тут он заметил лину. Заметил и засиял, как серебряный доллар. Шорты, балеро, полотенце в крови. В общем, он так и остановился на звуке «с» и застыл «с». Не могу в это поверить глазами. Пацан то мигал, то облизывал губы, то порывался бежать куда-то. Обо мне он забыл начисто. «Ключ, Джимми! А?» Он мигнул, облизнулся и дернулся в мою сторону. «Ключ! Мой ключ! От моей квартиры! Чтобы дверь открыть!» «О, конечно, мистер Скотт! Конечно, конечно!» Получив ключ, мы направились к лифту. Лина прижалась ко мне и негромко, а так, чтобы Джимми слышал, сказала. Он такой лапушка. «О, видели бы вы Джимми после этого!» «В лифте у нас самообслуживание. Я нажал кнопку и, не выдержав, посмотрел на парня еще раз». Он улыбался во весь рот счастливой глупой улыбкой и, ничего не соображая, смотрел в пространство. — Не шути так с Джимми. Он еще ребенок. Ты его лишила сна и покоя как минимум на неделю. — А может быть, я люблю молоденьких? — Не дури. И не подумаю. Я живу на третьем. Через две двери от моей квартиры... Квартира доктора Пола Энсена. Я постучался к доктору несколько раз, чем и поднял его с постели. Он высунул голову в щель. Сначала увидел меня, потом Лину. Реакция медицины почти ничем не отличалась от реакции представителя ночных служащих. Извини, Пол, что приходится беспокоить, но видишь ли, эту леди неосторожно пырнули в бок Ничего, если я попрошу тебя посмотреть. Какой разговор, Шелл? Никаких проблем. Сейчас буду. Проводив Лину глазами, он захлопнул дверь. На этот раз я Лину опередил. Да, — Да-да, я знаю. Он такой лапушка. — Не лапушка, а лапуля. — Но с тобой все равно не сравнишь. Пока я открывал дверь и включал свет, Лина стояла в коридоре. Хорошенько оглядевшись и убедившись, что в квартире в мое отсутствие никто не побывал, Я пригласил даму войти. Нервы у меня были на пределе. Я едва сдерживался, чтобы не заглянуть под кровать и не ткнуть в портьеру пистолетом. Сначала мы прошли в гостиную. Свою гостиную я люблю. Особенно гостиную, хотя и другие комнаты тоже. Сразу как войдешь, у меня там стоит диван, лицом к камину впрочем камин не настоящий диван темно шоколадного цвета и такой большой что можно свободно сидеть в шестером и играть во что нибудь а перед ним тоже солидных размеров черный кофейный столик с лакированной поверхностью кажется что ножек у столика нет вовсе такие они маленькие и незаметные Поверхность столика никогда толком не вытирается, и там всегда остаются кольца и разводы от бутылок и стаканов, но их не видно, потому что сверху лежат журналы, и если журнал не трогать, то ничего и не заметишь. Только не спрашивайте, кто приносит бутылки и зачем. Для того, чтобы сидеть... У меня есть еще низкое кожаное кресло, мое личное, только я там сижу, несколько набивных коричневых стульев и три большие подушки. Подушки обычно валяются где попало.